Знаток редких револьверов в джинсах Коллинс прошел мимо киоска, даже не повернув голову. На пути ему встретилась афишная тумба, неоднократно воспетый в шпионской литературе стоп-объект. Он спокойно миновал и ее, не дернулся даже. Через 20 метров на пути его стоял продуктовый магазин. Одно из немногих сохранившихся в Москве уютных предприятий торговли с крохотным залом. «Вытершимся желтоватым с прозеленью мрамором и одной-единственной кассой в углу, где нужно было выбивать чек, а потом уже идти за товаром. Старая добрая система». Молодой человек поднялся на высокое крыльцо и вошел внутрь. Он купил картофельные чипсы, бутылку безалкогольного пива, сигареты и два увесистых батона вареной колбасы «языковые». Расплатился в кассе, старательно отсчитав мелочь, чтобы кассиру не пришлось искать сдачу. Отдавая чек продавцу и получая продукты, вежливо улыбался, говорил «будьте добры» и «спасибо». Потом отошел к потертому столику выхода, где пожилой покупатель, видно отоварившийся сразу на всю пенсию, пыхтя и отдуваясь, раскладывал продукты по синим пакетам. Престарелый подтаивший снеговик, выработавшийся и жалкий, с одышкой и безобразными вздутыми венами, выглядел очень натурально. Как они подобрали такого? Молодцы! Здоровяк встал рядом, деловито встряхнул такой же купленный у кассира пакет и переложил туда чипсы, пиво и колбасу. Сигаретную пачку он вскрыл, выбросил целлофановую обертку в стоящее рядом мусорное ведро, а сигареты сунул в карман джинсов. Он каменной глыбой возвышался над сутулой, оплывшей фигурой связняка. И каждому было ясно, что никогда он не превратится в такое немощное существо. Он в шестьдесят останется настоящим мачо, стопроцентным». Одно из его прозвищ так и звучало, кстати, «мачо». Хотя по настоящему паспорту, который остался в сейфе за океаном, он звался Биллом Джефферсоном, а по поддельному, или, как говорят профессионалы по документу прикрытия, который лежал в левом кармане джинсов, он являлся гражданином России Михаилом Сильновым, но имя «мачо» подходило к его облику больше всего. Итак, Мачо вскрыл сигаретную пачку, взял пакет с колбасой, пивом и чипсами и вышел на улицу. На крыльце остановился и закурил. Поверх огня зажигалки бросил короткий взгляд в сторону витрины магазина, встретившись с глазами связняка, все еще продолжающего упаковывать свои покупки. «Да, конечно, это не посольский». «Это настоящий пенсионер, скорее всего, используемый вслепую. За пару сотен рублей и жратву. Как бы он ни объелся, полученный языковой, В отличие от тяжеленных батонов, которые оттягивали пакет мачо, ее можно есть». Мачо отвел взгляд и отвернулся. И пошел своей дорогой, которая лежала в направлении север-север-запад, вдоль Потверской-Ямской, В общем, куда-то в сторону Белорусского вокзала. А через несколько минут из дверей магазина показался и давишний пенсионер. Отдуваясь и кряхтя, он повернул на Благовещенский, держа в натруженных жизнью руках продуктовые пакеты. Среди прочего добра в одном из них лежали чипсы, бутылка безалкогольного пива и два батона вареной колбасы языковые. «Все точь в точь, как у мачо», Только колбаса гораздо легче, и она настоящая, что особенно важно для российского пенсионера.